Я заколебался. Если Маклин уже подал иск страховой компании, вдвойне подозрительным будет то, что мы пытаемся аннулировать его. И это могло грозить дополнительными неприятностями. "Нет", сказал я. "Оставь всё как есть. Может быть, это и к лучшему. Возможно, компания не будет проводить дополнительное расследование". Но Ди, совершенно уверен, что рассказал мне все детали о смерти Джека. Я начинаю беспокоиться. Чувствую себя виноватой, но не понимаю причины этого. В глазах людей, живущих здесь, мы, конечно же, виноваты в его смерти. Я старался не смотреть на неё. Мы виноваты уже тем, что любим друг друга, так что теперь Надо быть предельно осторожными. Мы не должны встречаться, пока эта история со страховым полисом не будет закончена. Нет даже и речи о нашей встрече в Лос-Анджелесе. Ты поняла? Готов держать пари, что едва иск попадёт по адресу, детективы страховой компании не спустят с тебя глаз. И если нас увидят в этом месте, выводы не заставят себя ждать. «Но вот, дорогой, я совершенно ничего не понимаю», — сказала Хильда с нотками беспокойства в голосе. «Чего нам бояться?» «Нужно избежать того, чтобы твое и мое имя появились в газетах. Страховая компания непременно воспользуется этим поводом, чтобы опротестовать иск. Можешь не сомневаться в этом». Она в отчаянии заломила руки. Ну как скажешь, я правда ничего не понимаю, но если ты так считаешь, будь по-твоему. И так мы не увидимся до тех пор, пока страховая компания не закончит все дела. Да, прости, Хельда, но это очень важно. Я поднялся. Пусть пока всё кажется загадочным для тебя. Но если детективы Обнаружит то, что мы были любовниками, всё изменится. Тогда ты поймёшь, насколько я был прав. Я отошёл от неё. Итак, я забираю телевизор и уезжаю. Вдруг кто-нибудь приедет сюда и увидит нас вместе. Но мистер Маклин сказал, что раз мы подали иск страховой компании, телевизор должен остаться здесь, пока не закончится расследование этого случая. Меня словно хлестнули по лицу. Да, как я мог забыть? Ну хорошо. Слушай, Хилда, едва ты снимешь номер в отеле Лос-Анджелеса, напиши мне. Я не доверяю телефонным звонкам. Наш разговор может быть подслушан. Будем поддерживать связь письменно. Как скажешь, Терри. На этом я кланялся и был до такой степени встревожен, что забыл её поцеловать. За 4 дня не случилось ничего экстраординарного. Днём я чувствовал себя достаточно сносно, но с наступлением ночи страх прочно поселялся в моей душе. На пятое утро я получил письмо от Хилды. Она сообщала, что устроилась в семейном пансионе в Лос-Анджелесе и даже начала подрыскивать работу. правда пока бездуспешно она также сообщила что страховая компания работает в тесном контакте с мистером Маклином и скорее всего они уже послали детектива обследовать телевизор вероятно инспектор приедет в субботу то есть завтра утром она попросила меня быть в голубой сойке и показать инспектору неисправный телевизор так что в 11:00 утра я должен быть там она сообщила, что ключ от дома находится под ковриком. Я приехал в голубую сойку на следующее утро приблизительно в 11:00 утра. Пара минут позже я услышал рёв мотора машины, которая поднималась с погорной дороги и вышел на веранду. Сердце моё сильно колотилось, во рту пересохло, а желудок сжимался от страха. Открытый пакарт въехал в ворота и остановился рядом с моим фургоном. За рулем сидел высокий, широкоплечий парень лет тридцати двух. Черты его загорелого лица были не очень правильны, но в них была своя привлекательность. Он легко выпрыгнул из машины и поднялся ко мне на веранду. — Мистер Риган? — Да. Он протянул руку. — Рад познакомиться, мистер Риган. Я Стив Хармас из компании Нэшн Фиделити. Вы в курсе дела? Адвокат мистера Делла не сообщил, что вы продемонстрируйте мне телевизор и объясните, как мог произойти этот несчастный случай. — Что ж, пока неплохо, раз он говорит о несчастном случае, — подумал я. Я проводил его в гостиную. — Вот он. Я кивнул в сторону телевизора. Он равнодушно глянул и уселся в кресло, приглашая меня последовать его примеру. Этот иск вызвал настоящий переполох в нашем змеином болоте, сказал он. Вы бы даже здесь могли услышать шум, если бы прислушались более внимательно. Но по какой причине весь этот шум Отделом по расследованию претензий клиентов руководит жуткий тип по фамилии Мэддокс, сказал Хармас. Это и же тот тип. Ни этого мира человека более недоверчиво. Каждый раз, когда мы получаем иск с требованием оплаты, он так безгливо его рассматривает, словно это яйцо двухлетней давности. Конвертити его и так, и это Рассматривая со всех сторон, он даже не ждёт, пока разобьют скорлупу, а прямо говорит, что иск тухлый. Все требования по оплате мы рассматриваем подобным образом, заранее предполагая, что нас намереваются надуть. За год мы получаем от 20 до 30 тысяч исков, и на каждую сотню, как минимум, приходится два нечестных. Ну вот что удивительно. Меддекс узнаёт о них задолго до того, как наши супердетективы проведут тщательное расследование. Меддекс очень гордится своей интуицией, и что самое странное, эта интуиция до сего времени его ни разу не подводила. Он глянул на меня и улыбнулся. И как же мы ждём того дня, когда однажды он окажется неправ. «Парень, этот день был бы для нас праздником!» Я сидел и слушал, стараясь сдержать буре эмоций, вышевавших у меня в душе. «Вернемся к нашим баранам!» — Хармас закурил. «Так вот, этот иск Мэддокс с самого начала считает неверным. Я получил приказ...» Досконально разобраться в этом происшествии. А что фальшивого видит ваш шеф в этом иске? Меддокс есть Меддокс. И его доводы предельно просты. С тех пор, как мы начали страховать телевизоры, мы выдали примерно 20 тысяч полисов подобного рода. И что всего удивительнее, мы до сих пор не получили ни одного иска по уплате. Мануло, בנוסה. Между нами, агенты, придумавшие этот полис, сделали это исключительно ради рекламы. Это ловушка для простаков. Мы заранее знали, что делом беспроигрышный ход, так как не собирались платить по претензиям. Всегда можно доказать, что клиент не прав. Как я понимаю, вы и в этом случае не собираетесь удовлетворить претензии. Хармас пожал плечами. Вы правы, но, тем не менее, я разделяю мнение Мэддокса на этот счет. Мы внезапно оказались перед фактом, что из двадцати тысяч полисов подобного рода один предъявлен к оплате. Но все было бы в порядке, если бы все формальности были соблюдены, но это не так. Полис был заключен только пять дней назад. И мы тут же получили требование о его оплате. Этот Делани, который заключил договор с компанией, погиб раньше, чем успел получить уведомление компании о заключении страховки. Местные власти не произвели вскрытие, а сразу похоронили. Все это вызывает подозрения даже у рядового детектива, не говоря уже о Мэддоксе. «Если я вас правильно понял, в этом деле есть что-то подозрительное?» — спросил я. Хармас рассмеялся. «В соответствии с чутьем Мэддокса, здесь все более чем подозрительно. Ха! Ну, слышали бы вы, как он орал. Я думал, телефон взорвется». Он поднялся и подошел к телевизору. Открыл крышку. и бросил взгляд на магнитофон и проигрыватель. «Прекрасный аппарат! У вас действительно золотые руки, мистер Риган!» Я промолчал. «Вы были первым, кто обнаружил тело?» «Да». «Ха! Но я читал заключение Коронера. В телевизоре пропал звук, и Делани пытался самостоятельно найти неисправность». По собственной неосторожности он дотронулся отвёрткой до высокого напряжения и получил смертельный разряд. Я правильно излагаю факты? Именно так и случилось. Он присел на корточки перед телевизором и начал внимательно изучать детали. И до чего именно он дотронулся? Я подошёл к нему и показал контакт. к которому якобы прикоснулся делани он сделал это простой отвёрткой без изолированной ручки да я нашёл её рядом с телом